Вопрос похожий, посмотрим ответ. Почему ошибки р а з н у з д а н н о г о народа легче исправимы, чем ошибки другого дурного государя? Был народ так, к а ь и ошибки хуже, а теперь вопрос стоит обратным. Я посмотрю, что это такое-то. Ага, да, есть обратный другой ответ. Давайте различим ответы на эти вопросы. Итак, вопрос другой. Так, почему ошибки? Вот там сказано было, чьи ошибки? Ну, вот сказал государя труднее исправить. А теперь отвечает на вопрос почему? Я комментирую тот, я дал свой ответ почему. Но теперь послушаем ответ Макиавелли на вопрос почему ошибки р а з н у д н о г о народа легче исправимы, чем ошибки дурного государя. Это будет другой ответ на вопрос почему. Уже не мой, а Макиавелли. Ответ такой. Достаточно д о б р о м у человеку поговорить с мятежным народом, и тот и тот тут же опять встанет на правый путь. А с дурным государем поговорить некому. Для, него, для избавления от него потребно железо. н а т еще раз. Достаточно д о б р о м у человеку поговорить с мятежным народом, и тут же опять встанет и, и, и, тот тут тот тут же опять встанет на правый путь. А с дурным государем поговорить некому. Для избавления от него потребно железо. Значит, исторические примеры показывают, когда народ, э, так сказать, бунтует, какую-то глупость совершает, д е л а т противится чему-то коллективно, то очень важно. Чтобы нашелся добрый человек, добрый имеется в виду не сердцем добрый, или не только сердцем добрый, а доброго, доброго качества человек, который умеет вообще с людьми разговаривать, то выйдет один человек, уважаемый, обратится к народу, и толпа переменит свое мнение и пойдет в обратном направлении. То есть, а управляема народ управляем, так сказать, умелым человеком, который поговорит с народом. Потому что народ часто нуждается в том, чтобы с ним поговорили. Его оскорбляет народ, когда с ним не разговаривают, оскорбляет. И в фирме тоже. Значит, с народом надо поговорить часто. И этого бывает достаточно. Как только с народом начинают говорить, сразу же часть народа, она сразу же переходит на сторону говорящего. Почти сразу же. А как только переходит, так сразу начинается внутренний, как бы там уже конфликт. Ну и дальше, так сказать, уже совсем просто становится. Значит, это очень важно. А вот дурному государю поговорить некому с ним. Только может его разговоры озлобить, да. Поэтому для него надо б на железо, то есть применение силы. в о п р о с и зала. А так ли все безнадежно? Действительно ли только железом можно переубедить государя? Ну история показывает, что надо, что это проще. А, проще. проще было э, вот с Юлием Цезарем поговорить путем железа, чем вот говорить. Ну неправильно, что из р у п и о в ы р в л а с т ь да? Вот там пробовали говорить, но не получилось. Вот часто не получается. Человек предупреждают. Да в бизнесе сколько угодно. Намекают, ну не делай ты так, не надо к нам лезь т в нашу нишу. Ну и очень часто кончалось д е л о железом, да, как мы знаем. Или вот или наоборот, да. В общем, в общем человека часто человек, когда речь идет о дурном государстве, ведь речь идет не о добром государстве, который заблуждается, а о дурном. А признак дурности как раз в том состоит, что не слышит слов, пока ж е л е з о не вступит в силу. Это как раз и в этом состоит. Чем грозит? Желание сделать народ малочисленным, безоружным и послушным. А может возникнуть желание сделать народ малочисленным, безоружным, послушным, но для того, чтобы не было с ним проблем с народом. Когда ты придешь к власти, ты либо не сможешь удержать ее, либо народ твой станет настолько т р у с л и в что ты сделаешься жертвой п е р в о же, кто на тебя нападет. Значит, когда мы боимся своего народа, И делаем его, так сказать, робким, безоружным, послушным, то есть не доверяем ему никакие ресурсы, да, э, не доверяем э, никакой власти, не доверяем. То он, то ты легко сам станешь жертвой. Когда ты придешь к власти, ты либо не сможешь вот если желание сделать. Народ м а л о ч и с л е н н ы м б е з о р у ж н ы м послушным. Когда я п р и е е ш ь к власти, ты либо не сможешь удержать ее, либо народ твой станет настолько труслив, что что ты сделаешь ж е р т в й первого же, кто на тебя нападет. Вопрос из зала. Первая часть не очень понятна. Почему ты не сможешь удержать власть, если народ безоружен? Значит, ты не сможешь удержать ее, но народ малочисленный сделаешь. Народ малочисленный, безоружный. Он может быть не трусливый, но малочисленный, безоружный. Он тебе не поможет. Либо же он станет трусливым. Вопрос из зала. Это касается только внешней угрозы? Речь идет о внешней угрозе, да, о внешней угрозе. Ты вроде бы решил проблему внутренней угрозы, но ты решил еще за, за тот счет, что ты теперь беззащитен против внешней угрозы. Это, скажем, перенеся на бизнес, это можно сказать, что что есть руководители. И в первую очередь это касается руководителей более женской м е н т а л ь н о с т ь ю а женская ментальность связана с тем, что больше е внимания к деталям и мелочам. Картина мира женщин более подробная и детальная, чем картина мира мужчин. То в результате этой картины такой и потребности в детальной картине мира подробной для того, чтобы управлять. возникает внутреннее противодействие против роста фирмы, внутренние желания роста фирмы, потому что если она растет, все уже мелочи, детали знать не будешь. Все наступает некий предел, после которого ты не будешь владеть ситуацией в полной мере и придется делегировать и доверять. А женщины менее д о д е р ч и в ы и е и хотя з н а т т детали, ну и мужчины есть такой же п с и х о л о г и и В результате на р о д становится малочисленным, фирма маленькая. И в условиях там конкуренции, когда приходят большие фирмы на рынок, эти фирмы с д у в а ю т с рынка, да, в силу того, что решали проблему управляемости собственной фирмой, но за счет того, что не выдержат конкуренции с фирмами другими, сетями и так далее. Чем грозит желание создать великую державу, сделать народ н м н о г о численным? в е р и другая угроза. Чем грозит желание создать великую державу, сделав народ многочисленным? Чем грозит? Сделав так и хорошо вооружив народ, чтобы создать великую державу, придется наделить его такими качествами, что ты потом уже не сможешь управлять им по своему усмотрению. Фирма становится неуправляемой. Она великая, все замечательно, только неуправляемая. Вопрос из зала. Почему она не управляемая? Ну потому что раз великая, ты должен делегировать, да, многие вещи. Сам же не будешь управлять, делегировать. Раз делегировал, зависит от тех, кому делегировал, зависишь. Придется больше считаться. В маленькой фирме ты один и царь и бог и герои и все остальное, а в большой фирме ты уже не не царь не бог, потому что ты зависишь своего топ-менеджмента, должен с ним считаться, должен даже под него где-то прогибаться. И в результате оказывается оказаться функционером в собственной фирме. Возьмем на уровне, скажем, государя. Некоторые г у с а р и выходят так связаны протоколом, так связаны рабочий день весь забит, все, аппарат все аппарат все делает, самому невозможно вырваться из этой паутины, и в результате и в результате не так уж много зависит от первого руководителя, не так уж много от него, когда-то зависело, когда строил фирмы, сдавал и н а п р а в л я а теперь мало чего зависит, общая толпа несет его. Когда ты в толпе, т о л п а т е б я несет туда, куда несет. в о п р о с из зала. А где золотая середина и какие у нее критерии? О, середина золотая, конечно. е дело не в золотой середине, а дело в том, что дальше наступает Сунзы, который сказал: у п р а в л я й многим, как управляешь не многим, да? То есть, да, дальше т р е б о в а н и я к управленческому искусству резко возрастает, чтобы в этой ситуации, так сказать, не падать жертвой величины своей фирмы. в о п р о с из зала. То есть в о з р а с т а ю т т р е б о в а н и я к менеджеру? Возрастают сильно, но не всегда, когда возрастают требования, человек им соответствует, правда? Вот и все. Опасность надо видеть. Опасность есть такая. в о п р о с из зала. А если какие-либо критерии о б щ е известные? Все зависит от того, как постраиваются р контрольные точки. Понимаете, все можно контролировать, если правильно построены контрольные точки. Когда они правильно построены, их немного, их можно контролировать. Когда они неправильно построены, их надо и случайно их надо очень много иметь. Либо же ты контроль теряешь, либо же ты утопаешь в контроле. Что другое, тоже плохо, да? Вот уже не до стратегии, только бегаешь и контролируешь. Вопрос из зала. А вы могли бы привести какой-то конкретный пример из бизнеса? Пример контроль точек очень простой. Предприятие. На входе висят доска, куда рабочие вешают номерки. Вот контрольная точка. Человек, вы заходите, видите, треть номерков не хватает. А где персонал? Рабочий день начался? Опоздали или вообще теперь нет? Так далее. Простая контрольная точка. Контрольная точка градусник под мышкой. Это человек здоров, не здоров. без градусника часто бывает трудно, надо что-то, что много чего контролировать. Есть градусник, п о с м о т р и здоров, не здоров. Это все контрольные точки. Значит, если мы построили контрольную точку правильно, то мы можем следить так же, как приборы в автомобиле. Основное показывает. В автомобиле много чего случается. Контрольные точки изображены на приборах, и все-таки можно за ними уследить. И совсем другое дело там, когда это кабина самолета и так далее. Вот, значит, э э э мы сами строим фирмы к о н т р о л ь н о й точки. Один человек смотрит э дневной оборот для него контрольная точка, другой смотрит расходы материалов, так далее, каждый свое. Посмотрим, как вот, например, контрольные точки построил Тейлор. Он создал систему, когда рабочего п е р е о б у ч а е т все он должен делать другими движениями, специальными н с т р у м е н т а м и тогда в 3-4 ы р раза за день больше делает. Но для этого надо переобучать, чтобы он делал все правильные д в и ж е н и е А уже может сползти, сползти на привычные движения. Вот т е й л о р в в о д и т такие контрольные точки. Например, скажем, рабочий на станке там стружку струганул, с д е т а л и а мастер контролирующий отмерил 20 сантиметров, положил на весы. Вот 2 в сантиметров стружки должно весить там, скажем, 12 с половиной грамм, примеру, д н д а с половиной грамм. Если 12 грамм, значит точно он чего-то делает неправильно. Можно наблюдать за всем и потерять время, а можно бросил на весы и посмотрел. Соответствует это или не соответствует? Это грамотно построенная рабочая точка. Когда ты делаешь неправильно, ты никогда не в ы й т и на данный вес стружки, если ты делаешь неправильно. Как ты не делаешь вид, что ты все правильно делаешь? Вот. Так вот можно следить за человеком, что за каждым шагом, видеокамеры поставить и за ним все время следить, а можно построить контрольную точку, бросил на весы, посмотрел так или не так, просто или нет. Или другая контрольная точка в фильме, скажем, в фильме "Моя прекрасная леди". Фильм был. Там учит учитель произносить какую-то букву эту самую, дули эту девушку, чтобы она правильно по-английски говорила букву. Контрольная точка простая. Вот он-то слышит правильный, а как сама она поймет, она правильно говорит или неправильно? Он говорит: вот держи свечку, когда ты произносишь эту букву, пламя не должно колебаться. Если колеблется, значит неправильно. Вот простая контрольная точка. Вот менеджмент е т о же самое. Надо строить контрольные точки, которые целый комплекс проверяют одним показателем, целый комплекс п р о в е р я ю т Но для каждого бизнеса это свой, для каждого бизнеса свои контрольные точки.